Благодарности. Хочу поблагодарить всех, кто помог подготовить книгу и способствовал ее улучшению. Прежде всего, выражу признательность сотрудникам Российского государственного архива литературы и искусства за помощь в работе с документами, хранящимися в этом архиве. Долгие годы я работал в музее кино, где мне выпала удача принять участие в качестве редактора в издании ряда фундаментальных трудов Сергея Михайловича Эйзенштейна, подготовленных к печати клейманом. Этот период жизни можно считать моими университетами. Именно тогда зародился у меня интерес к хранящимся в архивах текстам Сергея Михайловича Эйзенштейна искренняя благодарность Науму Ихильевичу Клейману и всем тем, кто принимал участие в этой работе. Значительная часть статей и публикаций, вошедших в книгу, была опубликована в киновеческих записках и кинографе. Моя искренняя признательность главному редактору кинографа Татьяне Симачевой за неизменно доброжелательное отношение к ним. Особого упоминания – заслуживают ушедшие из жизни Леонид Константинович Козлов и Александр Степанович Трошин. Они не только привлекли меня к редакторской работе в журнале «Киноведческие записки», но и приложили немало усилий к тому, чтобы я стал печататься в журнале как автор. Светлая им память. Искренняя признательность Александре Баталиной за подготовку электронной версии рукописи. И, last but not least, особая благодарность Абраму Ильичу Рейдблату, предложившему собрать мои статьи и публикации в книгу, за тщательное и квалифицированное редактирование и помощь в составлении именного указателя. Искренняя признательность корректорам Елене Обоевой и Татьяне Озерской, а также верстальщику Сергею Пчелинцеву. Конец книги апрель 2017 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.